«Дэвидж? Лейтенант Дэвидж?» Я открыл глаза и увидел перед собой зрелище, которого был лишён в течение четырех лет по земному счету. Человеческое лицо. «Кто вы такой?» На лице юном, удлиненном, увенчанном ежиком светлых волос расплылась улыбка. «Капитан медицинской службы Стирмен, как вы себя чувствуете?» Обдумав вопрос, я в свою очередь улыбнулся. А так, словно загрузился с сильнодействующим наркотиком. «И это чистая правда. Когда вас подобрали картографы, вы были в довольно-таки тяжелом состоянии». «Картографы?» «Ах, да, вы же ничего не знаете. Правительство Земли и Драка создали объединенную комиссию, которая будет руководить колонизацией новых планет. Война кончилась». «Кончилась?» «Да. У меня гора с плеч свалилась. А где же замес? Кто-кто?» Джери Замис! Тот драконянин, с которым я вместе шел!» Медик пожал плечами. «Об этом я ничего не знаю, но надо полагать о нем позаботиться его дракошке!» «Дракошке!» Было время, я и сам употреблял это уничижительное словечко. Теперь же в устах стирмина оно показалось мне чужим и мерзким. «Замис! Никакой не дракошка, он драконянин Медик сдвинул было брови, но спорить не стал. «Конечно! Как скажете!» Главное, отдыхайте хорошенько. Я вас еще проведаю через несколько часов. Можно мне повидаться с замесом? Да что вы, улыбнулся медик. Вы находитесь на борту звездолета по пути к Дельфам, где размещена база землян. А ваш э, драконянин скорее всего, летит на драка. С этими словами он кивнул мне, повернулся на каблуках и ушел. Да чего же мне стало одиноко. Я огляделся и понял, что лежу в палатке судового лазарета. Койки по обе стороны от меня были заняты. Тот, кто лежал справа, покачал головой и вновь погрузился в чтение какого-то журнала. Тот, что слева, со злостью буркнул. «Ох уж мне эти дракоманы!» И повернулся на левый бок спиной ко мне. Вновь среди людей. И более одинок, чем когда-либо. Миснорам Васидев как высказался Мистан в Талмане из хладнокровной глуби веков. «Одиночество – это мысль. Его причиняет не кто-то кому-то, а причиняет некто сам себе». В тот раз Джерри покачал головой и, подыскивая слова, поднял кверху желтый палец. Девич, для меня одиночество – неудобство, мелочь, которой по возможности надо избегать, но не следует бояться». А вот в твоем представлении, как я понял, лучше принять смерть, чем очутиться наедине с самим собой. «Мисноурам я ванос, мисноурам вандунос, о вы те, кто одиноки наедине с собой, вовеки пребудете и вы одинокими среди себе подобных». Тоже местам. На первый взгляд суждение само себе противоречит. Однако испытание в условиях реальной действительности доказывает его истинность. Я был чужаком среди своих от того, что не разделял их ненависти, а моя любовь казалась им странной, немыслимой, извращенной. Ладит с чужими мыслями лишь тот разум, что мирно уживается сам с собой. всё тот же Мистан. По пути к базе на Дельфах Исключая срок пребывания на больничные койки, а затем в Волоките увольнение из действительной службы, я бесчетное число раз порывался залезть к себе за пазуху и извлечь оттуда Талман. Но он давно уж не висел там на цепочке. Что стало с замесом? Экспедиционным войскам не было до этого дела, а драконианские власти на мой запрос не ответили. Меня, мол, это не касается. Бывшие космолетчики обивали пороги на биржах труда, на частных же предприятиях вакансии отсутствовали, особенно для летчика, который не летал 4 года, прихрамывает, да к тому же дракоман. Дракоман. Так уничижительное слово впитало в себя несколько исторических терминов. Квислинг, еретик, негролюб. Все слилось в этих трех словах. Денежного содержания за все эти годы у меня скопилось 48 тысяч кредитов. Так что деньги не были проблемой. Проблема заключалась в том, куда деваться. Послонявшись по дельфийской базе, я первым же кораблем вернулся на землю и для начала несколько месяцев проработал в мелком издательстве, переводя рукописи на драконианский язык. Судя по всему, дракониан сильно тянуло на вестерны. «Руки вверх, на наагузаат! Ну, гепх, крючкотвор! Бах-бах, вспышки выстрелов! И кизлот да шадзат свалил фессу!» Я уволился. Наконец-то я позвонил родителям. «Почему ты так долго не звонил, Уилли? Мы ужасно переволновались! Мне тут надо было кое-что уладить, папа. Да нет, вообще-то... Ну что ж, мы понимаем, сынок, ты столько пережил! Пап, мне бы хотелось побыть дома». Еще прежде, чем выложить кругленькую сумму наличными за подержанный электромобиль фирмы «Дирмен», я понял, что, отправляясь к родителям, совершаю ошибку. Мне до чертиков нужен был дом, тепло и уют домашнего очага, однако дом родителей, который я покинул 18-летним юношей, не даст мне ни того, ни другого. И все-таки я туда поехал, поскольку больше деваться было некуда. Один одинешенник мчался я в темноте, предпочитая старые шоссе. Тишину нарушал только гул дирминовского мотора. Ясная декабрьская полночь сквозь прозрачный откидной верх машины виднелись звезды. В памяти всплыла планета Фаерин-4, ее нескончаемые ветры и бушующий океан. Я съехал на обочину и погасил фары. За несколько минут глаза привыкли к темноте, я вышел из машины и захлопнул дверцу. Небо над Канзасом бездонное, но звезды казались до того близкими, что впору было их рукой коснуться. Под ногами похрустывал снежок, когда я поднял глаза кверху, пытаясь отыскать Файорин среди тысяч видимых нами звезд. Файорин находился в созвездии Пегаса, однако глаза у меня не наловчились выделять крылатого конька в россыпи звезд. Я зябко поежился и решил вернуться в машину. Уже дотронувшись до дверной ручки, я заметил на севере, у самого горизонта, знакомое созвездие дракон. Обвив хвостом малую медведицу, повис в небе головой вниз. Эльтанин, нос дракона. Родная планета Дракониан. Вторая ее планета Драка – долина Джерри и обиталище Заммиса. Меня ослепили фары приближающейся машины. Она притормозила, и я обернулся. Водитель опустил окошко и спросил из тьмы. «Помощь нужна?» «Нет, спасибо». Я покачал головой и поднял руку к небу. «Просто смотрю на звезды». «Прекрасная ночь, правда?» «Совершенно верно». «Вы уверены, что обойдетесь без помощи?» Я качнул головой. «Спасибо. Хотя, постойте, где здесь ближайший гражданский космопорт?» «В Солине. Отсюда примерно час езды». «Еще раз спасибо». Водитель помахал мне, и другая машина отъехала. Еще раз поглядев на эльтонин, я сел за руль.